Глава 20. Ник в Инстаграме NI_Kortasheva. 31 мая, 10 часов 16 минут. Хэштег #свобода. Сбросила оковы, улетела навстречу своему счастью. Не знаю, вернусь ли. В несколько мгновений Ника не в силах была совладать с собой. В ушах шумело, от страха онемели ноги. Она видела тело любимого человека и отказывалась верить, что эта картинка реальность. Все внутри превратилось в натянутую струну, готовую лопнуть в любой момент. Казалось, ещё один шаг, и если выяснится, что Паши больше нет, все потеряет смысл. Ники не за что будет зацепиться, ее мир исчезнет. Она судорожно втянула носом воздух, вспомнив, что забыла дышать оттолкнуло сердце из горла вниз на место заставило панику отступить подбежала к мотоциклу и стиснув зубы присела на корточки мокрая глина сразу засосала правую ногу заполнив туфлю но ника не обратила на это внимания лишь смотрела на пашину грудь боясь пошевелиться неужели он правда дышит или это колеблется изображение в ее слезах поморгала, приблизилась. Нет, точно дышит. Не шевелится, но дышит. Паша, шепотом позвала она. Паша. Дотронулась, потом еще, толкнула сильнее без сознания. Что делать? Осторожно прижала пальцы к шее, почувствовала биение пульса и чуть не застонала от облегчения. Пожалуй, его сердце стучало даже чаще, чем нужно. Ника расстегнула ремешок шлема и сняла его, придерживая голову. Волосы были мокрыми, на побелевшем лице выступила испарина, губы посинели. Паша, я здесь. Ника нежно погладила его. Я с тобой, слышишь? Теперь все будет хорошо. Тёплые дорожки бежали по ее щекам, стекали по шее, но больше она не собиралась давать себе поблажку на бабские сопли. Сейчас от нее требовались все силы, которые она только могла выжить. Руль мотоцикла упирался в его живот, корпус придавил ноги. Ника попыталась приподнять железную махину, развернуть, но та весила не одну сотню килограммов, так просто не оттащить. Ника встала, потянула на себя, с трудом оторвала только на пару сантиметров. Пашу тоже нельзя тянуть, иначе может стать только хуже. Она огляделась, заметила толстую сломанную ветку, взяла ее, потом еще несколько, пару булыжников и рывками, поднимая мотоцикл, принялась ногами заталкивать под него свои находки до тех пор, пока они не приняли на себя вес вместо Пашиного тела. Опустилась на колени, пришлось чуть ли не лечь в грязь чтобы заглянуть под эту металлическую каракатицу. Между пашиными ногами и монстром на колесах был виден просвет. Путь свободен. Тогда Ника обошла Исаева, выбрала удобную точку и, подхватив его под мышками, потащила на себя. Пятки скользили в грязи, болел живот, мешались колючие ветки. Паша едва слышно застонал, и это придало ей сил. С рыком тяжелоатлета Ника рванула на себя добрый центнер своей любви и опрокинулась под его тяжестью назад. Коряга впилась в бок. Туфли остались замурованными в глине, все тело соднило. Но Паша был на свободе. Она выползла из-под него, осмотрела. Нога была неестественно вывернута. Кровь пропитала штанину. Ника сдержала приступ тошноты. С этим врачи разберутся. Главное, шея цела, голова тоже, кишки не вываливаются. Наверное, это хороший знак. Надо звонить Фейгину. Чёрт, и почему она сразу об этом не подумала? Подняла с земли испачканную сумочку, выудила телефон, набрала номер. Илья Владимирович, я нашла его. Он перевернулся, упал. Да, жив, но без сознания. Лесная развилка после поля, жду. Снова вернулась к Паше, присела рядышком. В плане чистоты ей все равно терять было нечего. Легонько поцеловала в губы. "Мужчины", тяжко вздохнула она, учуев итиловые поры. "Неужели нельзя просто заедать стресс сладким?" Фейген появился через пару минут на пашенной машине. Ника отошла, позволив ему осмотреть злосчастного гонщика. Нам повезло, что он катался по просёлочной, сказал Илья Владимирович. На трассе мог бы не выжить. Очень похоже на внутреннее кровотечение, думаю, разрыв селезенки. и переломы само собой, плюс сотрясение. Но это поправимо, мы успеем доехать. Звонить в скорую, испуганно забормотала Ника. Боюсь, они только сюда будут ехать минут сорок. Вы сможете сесть за руль? Мне сейчас не стоит этого делать. У меня есть права, Ника сглотнула. Да, права у нее были. Несколько лет назад сотрудникам фирмы предложили пройти курс обучения в автошколе по льготной цене. Вот только с момента экзамена Ника ни разу не садилась на водительское место. Московское безумие на дорогах вызывало у нее нервную оторопь, Поэтому она предпочитала по необходимости пользоваться такси, чем угрохать полмиллиона на потенциальную опасность для жизни. Но Фейгино она не собиралась демонстрировать свой страх. Ни кисейная барышня в конце концов. Если надо, освоит и трактор, и камаз, и Пашину механическую коробку передач. Жаль его нельзя перекинуть через седло. Илья Владимирович отзвонился соседу, чтобы тот забрал велосипед и пострадавший от неразделенной любви мотоцикл. Потом на пару с Никой погрузил Исаева на заднее сиденье, отодвинул до максимума пассажирское и подложил подушку, чтобы не уронить больного по дороге. Карташова достала из глины то, что осталось от туфель, отскребла с них палочкой грязь и села за руль. Вдох, выдох, ремень безопасности, отрегулировать кресло, настроить зеркала. Так. Здесь у нас первая скорость, вторая. Мы едем, покосился на нее Фегин. Конечно. Да. Ника отпустила сцепление, машина дернулась вперед. Просто я больше привыкла к автомату. Ясно. Дорога до трассы помогла Нике вспомнить, как управляются с механикой. По крайней мере, кроме нее на убитом проселочном асфальте никого не было, и она могла спокойно объезжать ямы на второй скорости. А потом перед ее взором открылось Горьковское шоссе. И разворот налево через встречку. Да, пунктирная разметка была, но ни светофора, ни надежды, что кто-то притормозит и пропустит даму. Машины с визгом неслись мимо, и ее покачивало от их скорости. Ника включила поворотник, зажмурилась, снова открыла глаза. Вон те две проедут, потом красная, справа только фура вдалеке. еще одну. Вот сейчас. Нажала на педаль газа и развернулась в свою полосу, чувствуя, как ползут между лопатками капли пота. Если она не посидеет после такого, то вряд ли хоть что-то заставит ее посидеть. Вы в порядке? осведомился Фейген. Может, лучше я? Нет, я справлюсь. Паша уже сегодня покатался. Из-под машины его и Илью Владимировича было бы доставать сложнее. Стиснув руль взмокшими руками, до крови закусив губу и вперевшись взглядом в дорогу, Ника везла их в тринадцатую больницу по крайней правой полосе, игнорируя всех желающих обогнать ее или перестроиться. Кто-то сигналил, кто-то орал ей из окна, плевать. Она довезет Пашу в целости. Фегинцев созвонился с Поспеловым, и тот уже готов был взять коллегу на стол вызвал травматолога и невролога. Целая бригада была в полной боеготовности, когда Ника подрулила к приемному отделению. Кругом замелькали лица, Пашу переложили на каталку. Какие-то термины, препараты, суета. Илья Владимирович убежал следом, а Ника осталась в полной тишине. Откинулась на спинку, выпустила из онемевших пальцев руль и почувствовала, как по телу разливается тепло. Теперь, когда Паша был в руках коллег, ей наконец полегчало. Ника припарковалась как могла, вылезла на улицу и согнулась пополам над газоном, терзаемая рвотными позывами. Внутри вдруг стало легко-легко, словно ее наполнили гелием. Выпрямилась, вздохнула, достала телефон. Дозвонилась маме, Ленке, рассказала всю историю. Надежда Сергеевна непонятно откуда достала номер Кати и Ника набрала Пашину сестру. Готова была в очередной раз выслушать всякие гадости в свой адрес, но та удивила ее, тут же начав извиняться за прошлую встречу. Я была на нервах, оправдывалась Катя, испугалась за ребенка. — Прости, не стоило говорить таких вещей. Брат мне весь мозг вынес. Я и понятия не имела, что ты так помогала с Никиткой. Сейчас это неважно, прервала ее Карташова. Я должна кое-что тебе сообщить. Паша попал в аварию. Уже через полчаса Катя примчалась в больницу, ворвалась в приёмную, отыскала глазами Нику, которая ютилась в самом углу под неодобрительными взглядами медсестер. Их можно было понять: грязные разводы, засохшая глина, рваное платье, бездомная пьянчушка на соседней скамейке, и то выглядело презентабельнее. Что случилось? Катя в ужасе осматривала бывшую нянечку своего сына. Вытаскивала Пашу из-под мотоцикла. Дождь был. Блин, теперь мне реально стыдно. Слушай, ну правда, прости меня за то, что я наговорила тогда. После всего этого ты еще возилась с Пашкой? Нет, я тебе очень обязана. Все нормально, главное, чтобы с ним все обошлось, пока никто не выходил. Они ждали новостей вместе. Время тянулось нещадно. Уже и Надежда Сергеевна подъехала, и Лена отпросилась с работы, чтобы привезти Нике смену одежды. Благодаря Фейгину сестры пропустили Карташову в душ, и она перестала пугать своим видом посетителей. Легче ей от этого не стало, но, по крайней мере, появилась надежда, что ее потом пропустят внутрь. Ника разом вспомнила все случаи, когда могла обидеть Пашу. Когда Езвила поддевала его циничными шутками, сколько времени потеряла. Только бы был шанс наверстать, только бы у Поспелого все получилось. Еще и Ленка как назло пристала со своими угрызениями совести, как будто без нее не тошно. Ах, если бы я только не сказала ему. Да каждый, наверное, что-то сказал ему зря. Каждому есть за что извиниться. Было бы теперь только перед кем? Евгений Игоревич спустился лично. Ника бросилась к нему на перегонки с Катей. Доволен он? Нет. Ну уже говори скорее. Операция прошла нормально, сообщил он, снимая маску. «Селезенку подлатали, жизни больше ничего не угрожает. Но у него два перелома, растяжение, сотрясение. В общем, восстанавливаться ему долго. Ника глотала воздух, борясь с желанием по-цыгански вцепиться в его руки, с воплем "Дай вам Бог здоровья!" сбивчиво благодарила, лепетала какую-то ерунду. "К нему можно?" спросила Катя. "Завтра. Он в реанимации, была кровопотеря, сейчас ему лучше поспать. Завтра. И почему всегда так долго?" Катя уехала домой. Лене пришлось вернуться на работу, мама пошла баловать Алинку йогуртами и домашним бульоном. А Ника осталась посидеть еще немного, пытаясь окончательно прийти в себя. Когда она уже собиралась встать и уйти, в приемном показался Фейген. "Вы еще тут?" удивился он. "А вы? Побыл с Пашей. Вас, наверное, не пускают?" "Разумеется." "Ладно, пойдемте, — вздохнул он одним глазком. Выдал ей халат, провел за собой в лифт, поднял в отделение интенсивной терапии. Знакомый бокс знакомые стеклянные стены. Только на сей раз на койке у двери лежал Исаев, в гипсе под капельницей, и такой родной, что защемило в груди. Привет, улыбнулась Ника, робко переминаясь у двери. Паша повернул голову, посмотрел на неё, затем перевел взгляд на Фейгина за ее спиной. Это ведь глюк, хмуро спросил он. Ты ведь здесь уже был. Нет, не глюк, Илья Владимирович усмехнулся. Это девушка, которая вытащила твою пьяную тушу из-под мотоцикла. Молодежь, у вас пять минут. Вероника, если что, вы ординатор. Карташова кивнула и подошла к Пашиной койке. Ей бы сейчас кинуться ему на шею, расцеловать, обнять. Но ведь еще ничего не было произнесено вслух. Да и страшно задеть какой-нибудь перелом, раз он теперь в сознании. Это что, правда? Паша недоверчиво глядел ей в глаза. Или Фейген прикалывается? Он толком ничего не рассказал. Или ты просто пришла позлорадствовать над старым обидчиком? Мол, все встало на свои места, школьный хулиган допился до аварии. Исаев, заткнись, не порти момент, а то я решу, что зря тебя вытащила. Ты в одиночку это сделала? Да, Ника без ложной скромности задрала подбородок, ожидая благодарности. Тебя придавило мотоциклом? Я подпихнула под него камни и палки, а потом отволокла тебя. С ума сошла, воскликнул Паша и дернулся, чтобы сесть, но тут же беспомощно откинулся на подушку. Я же объяснял, никаких серьезных физических нагрузок. Даже месяц не прошел. Живот болит? Надо срочно на УЗИ. Ты меня убьешь, Карташова. — Иди ты! — она фыркнула, с трудом сдерживаясь, чтобы хорошенько его не стукнуть. — Я тебя спасла, между прочим. Мог бы сказать спасибо. Ну, спасибо, Ника. Спасибо, что сделала то, о чем тебя никто не просил, и чуть не пустила на смарку все мои старания. Может, я не хотел, чтобы меня спасали. Что ты там хотел, никому не интересно, между прочим. Ника поджала губы. Не вокруг тебя одного мир вертится. Я сделала то, что считала нужным. Погоди-ка, Паша прищурился, — А что ты вообще там делала? И откуда узнала, где я? Я что, звонил тебе, когда надрался? Нет, я сама тебя разыскала. Она изогнула бровь, наблюдая, как на его лице появляется понимание. А зачем? Оказывается, Лена тебе наговорила глупостей и про Марка, и про меня, и я должна была сказать, что это все ерунда. И только для этого ты потащилась на дачу к Фейгину? И там искала меня в лесу? Да. Это значит, что я тебе Вот что, Исаев, Ника подбоченилась. Я и так достаточно сделала. У меня теперь нет ни работы, ни бизнеса, ни туфель. Оставь мне хотя бы гордость. Ты о чем? Скажи все первым. Так тебе желену уже. Паша, скажи все первым. Он устало мотнул головой, потом улыбнулся. Ника сообщил он наконец: "Кажется, я в тебя влюбился". И все?» — она притворно рассердилась. «И ради этого я тащила твои сто килограммов из глины, девяносто вообще-то. Ладно, по-моему, ты идеальная женщина. Ты красивая, добрая, самоотверженная, верная и такая красивая. Было уже. Ну потому что ты очень-очень красивая. Короче, хочу, чтобы мы жили вместе" чтобы у нас была семья и куча таких мелких карапозов, как Никитос. Давай поженимся. Не!» Ника качнула головой, скрестила руки на груди и с удовлетворением отметила, как вытянулось его лицо. "Что? Нет, Паша, я сказала нет". все таки Лена говорила правду? Ты просто хотела поиздеваться? Тоже нет. Тогда я не понимаю. Эх, Исаев, Исаев, ты же врач. Неужели ты думаешь, я приму предложение сделанное после наркоза? Не такая уж я и глупая. Ты потом уйдёшь в отрицание, скажешь, что ничего не помнишь и вообще меня здесь не видел. Нет уж. Только когда я буду на 200% уверена, что ты в здравом уме, можешь повторить вопрос. Нотариуса сразу не позвать? А это мысль, ухмыльнулась Ника. Мне нравится. Женщина, ты коварна. Я только что вывернул перед тобой всю душу наизнанку, а ты смеешься. Да и хотя бы тебя поцеловать. Ника наклонилась, нежно прижалась к его губам. Здоровой рукой он дотянулся до ее затылка, стараясь продлить поцелуй. И вдруг измученно застонал. Что? она отпрянула. Тебе больно? Я где-то задела? Нет, Паша поморщился и прикрыл глаза. Я просто прикинул Сколько времени мне придется восстанавливаться, прежде чем я смогу заняться с тобой любовью? Паша, ты не об этом сейчас должен думать. А ты всерьез считаешь, что после поцелуя я смогу думать о чем то другом? Да на тебе же места живого нет. Ну почему? Очень даже есть. И не будь ты такой ханжой, могла бы проверить, он выразительно подбегнул. Все, мне лучше пойти, пока у тебя не подскочило давление. Она чувствовала Как к ее щекам приливает кровь. Судя по показаниям монитора, пашин пульс перевалил за сто. — Постой, он перехватил ее запястье. Я все таки тебе признался в любви. Ничего не хочешь ответить? Ника нагнулась над ним, пристально посмотрела в глаза. Я люблю тебя, прошептала она и ласково провела пальцами по его лицу. Я люблю тебя, таким же шепотом ответил он. Ника прислонилась лбом к его лбу, и какое-то время никто из них не шевелился. Просто молчали, ощущая, что теперь все стало так, как нужно. У вас сеанс телепатии?» — окликнул их Фейген. Кстати, прочел недавно в одном научном журнале, что ученые по мозговой активности научились определять, что человек видит показывали подопытным изображение, фиксировали, что в этот момент происходит в мозге, а потом составили нечто вроде словаря. То есть в ближайшие годы мы сможем знать, что другие люди видят во сне. Это потрясающе, уныло отозвался Паша. Грандиозно. Да, теперь мне действительно пора, Ника выпрямилась. Момент был упущен. Вышла вслед за анестезиологом из отделения купила в автомате кофе и уселась на уличной лавочке, глядя наверх в окна, за которыми лежал ее мужчина. Распогодилась, асфальт высыхал на глазах. Воздух стал густым и жарким от большой влажности. Шуршали деревья, гудели пчелиным роем машины на Симоновском валу, вдалеке звенел трамвай. Завтра наступит лето, за один единственный месяц Ее жизнь перевернулась. Кто она теперь? Что будет еще через месяц, а через год? Ни плана, ни стабильной, хорошо оплачиваемой должности, Все вверх дном. Но отчего то Ника совершенно не чувствовала себя потерянной или напуганной. Наоборот, беззаботно улыбалась. И именно теперь, именно в данную минуту, не имея ни малейшего представления, что будет происходить с ней дальше, была твердо уверена: все будет хорошо. И даже знала, благодаря кому?